34. Дорогу она уже знала наизусть, приезжала на велосипеде с Леонского вокзала, катила к латинскому кварталу по бульвару сен жермен вдоль сены, она любила сену. Стояли погожие осенние дни, на ней было легкое платье, в полотненной сумке на багажнике лежал конверт, который доверил Гиппел месяц назад. Она сдалась, решила все-таки его отвести, несмотря ни на что. Она не могла оставить его себе только ради мести Пэлу, Все-таки война. Возможно, оно необходимо для войны. Она прекрасно знала, что невинные, скорее всего, слова в конверте складывались в невообразимые коды, предвещали бомбардировку или содержали важнейшие сведения. Если она не отнесет письмо, то станет предательницей. Возможно, даже сорвет операции сопротивления. И она сдалась. Но когда Пэл появится в следующий раз, она пригрозит ему, потребует, чтобы ей поручили более важные задачи. Она способна на большее, чем эти его смешные поручения. У нее куча достоинств. Она не болтлива, надежна, у нее даже есть оружие. Крутя педали по бульвару сен жермен она погладила прикрытое платьем правое бедро. Там была кабура с маленьким пистолетом, подарком Фарона. После обеда Кунцер долго смотрел на фотографию Кати. Теперь он вставил ее в рамку, чтобы не помялась. Весь день он благословлял малышку Катю и проклинал англичан. Он сделал все, чтобы отвлечься, и теперь задыхался у себя в кабинете. Лютеция сделалась ему невыносима. Захотелось выйти на улицу, немного пройтись. От ходьбы станет легче. Пройдя по бульвару Распайк-перекрестку с Сен-Жермен, Кунцер ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и стал прогуливаться, держась в тени деревьев. В стоял теплый, а на нем слишком много надето, он вспотел. Кунцер нашел место на террасе кафе, уселся. Хотел пить, заказал прохладительный напиток и стал смотреть на идущих мимо женщин. Думал о Кате. Ему было... Одиноко. Мари только что положила конверт в почтовый ящик. Задание выполнено. Она поскорее оседлала велосипед и покатила по бульвару сан жермен обратно, в сторону Эйфелевой башни. На бульваре всегда много народа, легко затеряться в толпе. Так ей велел Пэл. С террасы Кунцер наблюдал за оживлением на бульваре. Это отвлекало. Перед ним проехала на велосипеде очень красивая молодая женщина, лет двадцати и похожа на Катю. Кунцер почувствовал, что сердце у него забилось быстрее, сильнее. Ему захотелось побежать за ней, любить ее хотя бы ради того, чтобы забыть Катю. Он мог познакомиться с ней, по-французски говорил без малейшего акцента. Она никогда не догадается, что он грязный бош. Они могли бы вместе сходить в кино. У него еще было желание нравиться, встал. Ему хотелось отдать всего себя этой молодой француженке. Легкий ветерок пронесся по бульвару, едва шелохнув листья платанов, но, смешавшись с бегом велосипеда, на долю секунды приподнял платье Марии, и кунцер, не сводивший глаз с девушки, заметил дуло пистолета.